Глава 16. н а горле о р ф е я защелкнулся страж. В шею впился азур инъектор. Ворон о с к а л и л с я будто намекая, что есть более интересные способы откачивать аэнергию. Но я не собирался давать ему волю. Почти сто тысяч азур. Прекрасно. Я сразу выпил обе батарейки, и в интерфейсе загорелись новые нейросферы. 6100 из 60 с т ы с я ч азур и три а п г р е й д а в запасе. Отлично. Первое дает доступ к механизму самоуничтожения лабораторий. Потребовал я. Часовой, ты сможешь отключить эту систему? Без проблем. Кивнул наш техномант. Арфей, я жду ключи авторизации. Во взгляде Архонта м е л ь к н у л о что-то похожее на отчаяние, и я начал беспокоиться. Не решит ли он взорвать все вместе с собой и нами в п о с л е д н е й б е з у м н о й попытки освободиться? Но Ворон безошибочно уловив этот момент, прошипел: "Проверим, какой длины у тебя кишки. Я буду вытаскивать тех через задницу в паузе между твоими ответами. В твоих интересах говорить быстро". Ой, Арфей! Он не шутил и не запугивал. Он действительно был готов это сделать. Арфей отчетливо это знал и при виде убийцы одержимых. Его охватывал прямо таки панический ужас. Архонт боялся ворона гораздо сильнее, чем нас. Его ментальная защита исчезла. и о держал сознание техноманта в т и с к а х пси поля. Эмоции, сочившиеся из разума пленника, были откровенно жалкими. Размяк что ли за годы сырой городской жизни или всегда был трусом? Я не знал, но факт оставался фактом. Он сломался, попав нам в руки. Я ощущал следы влияния шепота, запечатленные в его разуме, как выжженное клеймо. Очень интересно. Сейчас оно не действовало, перебитое мощью моей псиауры. Но в целом выходило, что верховный архонт обладает геномом, очень похожим на повелителя стаи. Этим, скорее всего, и объяснялось его невероятное влияние на советы ближайших инков. Неужели они не понимали, что управляются извне? Нет, запел наш пленник, когда ворон д е л о в и т о приступил к работе. н е надо не трогай меня, я все в порядке, готово. Спустя секунду произнес часовой. Вокс, сеть лаборатории под моим контролем, полномочия о р ф е я удалены. Второй вопрос. Ты сказал, что к утру от наших к о г о р т останутся только трупы, произнес я. Что это значило? Арфе изглотнул, откашливаясь кровью. Его сознание излучало безнадежное отчаяние. Теперь, когда не осталось даже малейшего шанса освободиться, он понимал, что оказался с нами в одной лодке. Совет никогда не простит ему предательства, а значит терять уже нечего. И он заговорил, поспешно, захлебываясь, в попытке хоть как-то сохранить свою жизнь. Это ловушка. ф у р и вас прочитал. с Мы знали, что вы пойдете брать врата Зигфрида, чтобы заблокировать город. Их обороняют только для вида. Как только ваши когорты займут врата и участки стены, шопот активирует огненное кольцо. о н о что? Правда существует? Тревожно дернулся Корвин. Я думал, кольцо просто легенда. Выходит, Прометей действительно построил его. Как оно работает? Да, существует, кивнул пленник. Код управления у совета. Активация схожа с механизмом самоуничтожения монолитов. Огонь Прометея. Эманация беспокойства и волнения, исходящие от моих товарищей, стала почти о с я з а е м о й п о х о ж е угроза была более чем реальна. Что? в з в о л н о в а н н о в с к р и к н у л а Гелиос. Вы что там совсем двинулись? Огонь Прометея же разрушит врата и стену и часть фабрик, а люди? Частично. Только частично. Прохрипел Арфей, потому что ворон снова схватил его за горло. Их можно восстановить, зато все мятежные инки и л е г и о н е р ы погибнут разом. Дерьмо, Гелиус ответил техноманту з в у ч н у ю пощечину. Мразь, кто это придумал? Ты, ш е п о т Фурри, отвечай. Какая уж разница. Я перехватил ее руку, занесенную для повторного удара. Грей, пожалуйста, убей его. Заклинательница полыхала гневом. Или я сделаю это сама? Энджи, не время для эмоций, забоченно проговорил часовой. Мы должны остановить атаку. Свежись с в е ж и ь сракши, бураны и пауком пусть отводят когорты. Я предупрежу их, сказал Корвин. Заканчивайте здесь без меня. Крестоносец превратился в туманную полосу, рванувшуюся к лифту. Я проводил его задумчивым взглядом. Огненное кольцо? Огонь Прометея. Через пару минут я все знал. Стратегия обороны города опиралась на три титанических стены. Предполагалось, что с падением последней стены Зигфрида город практически обречен. Да, есть защитный купол, но без ежедневного подвоза продовольствия и поступления чистой воды почти невозможно прокормить два миллиона ртов. Поражение или сдача только вопрос времени. Поэтому третья стена была с н а б ж е н а огненным кольцом, неким оружием последнего шанса, по слухам разработанным самим Прометеем. Пока кольцо не применялось ни разу, да и вообще о нем мало кто знал, кроме совет архонтов. Если оно действительно было подобно средству само разрушения монолитов, то при взрыве могло погибнуть все живое и неживое в радиусе нескольких миль. Причем так называемый огонь Прометея. имел мощный а з у р поражающий фактор в э п и ц е н т р е уничтожающий даже бессмертных инков по слабее абсолютно но тоже далеко не сахар если бы архонтам удалось задуманное восстанию был бы переломлен хребет две трети мятежных к о г о р т да еще с инками это ядро наших сил их потеря невосполнима оставшихся бы просто раздавили в течение нескольких дней Разрушение некоторых участков внутреннего оборонительного рубежа, видимо, представлялось совету вполне допустимой ценой за победу. Я прекрасно понимал чувства Гелиос. Мне самому тоже захотелось немедленно прикончить техноманта, наверняка приложившего руку к этому плану. Кишки, Арфей, напомнил Ворон. Ой, ты обещал, прохрипел Арфей с надеждой глядя на меня. Обещал. Отойди, не трогай. Последняя относилась к ворону, который опять начал свои кровавые манипуляции. Я не спешил его останавливать. Безумный страх Архонта играл нам на руку. Его слова сменились животным визгом полным боли. Я остановил ворона. п р е к р а т и Да я даже не начинал еще толком. Ухмыльнулся убийца одержимых. Грей, может отдадите его мне, а хотя бы на полчасика? Вы удивитесь, каким он станет послушным. Нет, не надо! з а в о п и л о р ф е й уберите его, пожалуйста! Отвечай, как насчет Кастора, Агни и других? Прищурилась Гелиос. Что с ними? Я не убивал их. Я могу все исправить. Где их души? В Кубе? Нет, не м е з и д а Она допрашивала их. Иногда ш ё п о т тоже. Где их души? Они здесь, но я хочу гарантий. Мы медленно переглянулись. Если они мы лунных волков, так называлась группа Кастера и наемников команды Мерка, действительно здесь и связь с прокаченными носителями не разорвана, нам невероятно повезло. Лаборатории о р ф е я оказались золотым ларцом, полным настоящих сокровищ. Решение посетить их, как будто было продиктовано свыше. Вот так всегда, свыше. А ты стараешься, стараешься. Торговаться будешь с кошками? Не обращая внимания на насмешливое фырканье Кагитора, повторил я слова, ставшие в городе расхожей фразой. Я могу гарантировать только сохранность твоей анимы до суда всех инков легиона. Да, я согласен. Только не уничтожайте мой носитель, прошу, сохраните его в криокапсуле, простонал о р ф е й Я все скажу, только уберите его. Сломленный о р ф е й оказался бесценным источником информации. Убивать его не стоило ни в коем случае. Мало того, что техномант отвечал за всю техническую часть города, он был в курсе планов совета архонтов и мог выступить главным свидетелем обвинения. Мы узнали о тайном скриптории н е м е з и д а на втором ярусе лабораторий. Там, совсем недалеко от замороженных носителей, хранились анимариумы с душами инков и другие материалы Лж. Аурелии, которые могли пролить свет на ее деятельность. Ведь большинство пленников с источниками, на которых х а р ф е й проводил свои эксперименты, прошли через Немезиду и уже были ментально выпотрошены наизнанку, как я и догадывался. Биологический материал большей частью состоял из тех, кто по тем или иным причинам попал в поле зрения тайной инквизиции совет архонтов. а Меня бы тоже переправили сюда, не заложи п р о м е т е й н е й р а бомбу на подобный случай. Кастор. В т и м у с е я немного изучил биографию и истории самых известных инков города. Кастор был легендой. Именно он возглавлял легион Дофурия. Приняв бразды у погибшего в огне абсолюта инкарнатора с позывным Дар Ветер, его жена и спутница Агни, я видел ее тело в криокапсуле, была той, кто придумал и создал Тимус. Третий из лунных волков, п л а в и й считался одним из талантливейших техномантов города. Согласно должностям, Кастор и Агни входили в первый совет архонтов. Я даже шепот не мог бросить им вызов в открытую. Они неожиданно пропали вместе с крупным подразделением легиона, ликвидируя сложнейшую тревогу, и считались погибшими, хотя смерть и не была подтверждена. Выходило, что к их исчезновению приложил руку шепот, и, скорее всего, через Немезиду. Мерк, Айна и Эндер были мощной боевой командой, обвинившей шепота в ментальном контроле и узурпации власти. Это была одна из первых попыток мятежа, произошедшая в городе. Судьба его группы, вошедшей в башню иглы и так и не вышедшей оттуда, стала немым уроком всем остальным недовольным и н к а м легиона. И вот их души и тела нашлись здесь. Это казалось странным: хранить в лаборатории и анимы, и носители, рискуя освобождением пленников, но только если не знать механизма инкарнации. По каким-то причинам их связь с носителями не разрывали. И через несколько секунд о р ф е й разболтал, почему именно. Чеславие шепота и немезиды, о б ы ч н о е ч е л о в е ч е с к о е з л о р а д н е т щ е с л а в и е граничившее с с адиским т с торжеством победителя. Они иногда оживляли пленников в старых телах без азур, чтобы потренировать свой ментальный контроль. Допрашивали и издевались, заставляя проделывать немыслимые вещи. о р ф е й не вдавался в особые подробности, но тут и так все было ясно. Мне стало противно. Прожившие сотни лет инки уже не видели грани между добром и злом. Кай был прав, рассказывая об е с с м ы с л е н н о с т и существования бессмертных. Возможно, полное исчезновение и н к а р н а т о р о в как ни странно, пойдет на пользу человеческой расе. Развлекались, значит, твари. Холодно заключила Гелиос. Давно пора было вас всех раздавить. Вы хуже одержимых. Еще вопрос, о р ф е й сказал я, что с т р и б у т а м и захваченными в Тимусе. Трибу ты? Несколько мальчишек и девчонка Афро. Техномант облизал губы. Ничего, они у Шопота. Он с ними работает. Работает. Что это значит? Что он собирается с ними сделать? Судьба Тинки, Эда и Яна, конечно, очень волновала меня. Я старался не думать о них, сосредоточившись на текущем. Но болезненное заноза не о т п у с к а л а Они пострадали и могли погибнуть только из-за того, что случайно оказались близки ко мне. Особенно уязвима была Эстер, и за з нее я боялся больше всего. Начинающая заклинательница. Она могла стать приоритетной целью для шепота. Не знаю. Наверное, как-то используют против вас. Выдавил из себя о р ф е й Он действительно не знал, как распорядиться пленниками верховный архонт Я с к р и п н у л зубами. Мне так хотелось их спасти. Возможно, получится их выручить или как-то обменять. Благо у нас тоже появлялись ценные заложники. Цепляясь за жизнь, Арфей рассказал еще немало интересного. Помимо прочего, в лабораториях нашлась база уникальных геномов, которые т е х н о м а н т использовал в своих экспериментах. И неплохой запас азур свыше трех миллионов а энергии, концентрированных в батарейке разного калибра. Это была наша общая добыча, которая могла пригодиться в дальнейшем. Поэтому я распорядился не трогать ее, преодолевая соблазн максимально прокачать свой носитель. Следовало помнить, что на мою сторону встали несколько десятков инков, которые могли потерять носителей, и им могла понадобиться быстрая прокачка нового тела. На первое время мне хватит и того, что досталось с погибших монстров. Больше 150 т ы с я ч азур в общей сложности. Мой запас энергии опять скакнул с к а к н у л до 36200 т и ы с я ч из ш е с т 0 д в у х тысяч На количество свободных нейросфер увеличилось до пяти штук. С твари упал десяток разнообразных геномов. Но я опять пожертвовал ими, отобрав только один с того самого дракона о р ф е я а л о в о т и ф е р е т Попробовавшего на вкус крестоносца геном изумрудного псевдодракона ранг красный доступные генетические модификации д р а к о н и я кость ваша костная ткань существенно перестраивается за счет пневматизации получая невероятную прочность и упругость без увеличения веса пассивная способность т р е б у е т с я эволюция 1. усиление костной ткани 5. усиление нервной системы 5. усиление эндокринной системы 5. Кожа рептилии. Ваш кожный покров приобретает дополнительные защитные свойства, выдерживая кинетические, температурные, радиационные и азурические воздействия. Пассивная способность. Требуется эволюция 1. Усиление кожных покровов 5. Усиление эндокринной системы 5. Усиление мышечной системы 5. Ловчий язык. В ротовой полости происходят изменения, модифицирующие хрящ нижней челюсти. Благодаря этому ваш язык может удлиняться до трех метров и наносить молниеносные удары. Внимание. Возможно частичная потеря ч л е н о р а з д е л ь н о й речи. Активная способность 100 азур требуется. Эволюция 1, усиление эндокринной системы 5, усиление мышечной системы 5, усиление костной ткани 3, усиление пищеварительной системы 3. Грей, избрав путь заклинателя, ты отказался от развития тела после первой эволюции духа. до которой нам с тобой совсем чуть-чуть. Ты больше не сможешь использовать физические усиления. Мы должны закрыть эту брешь геномами, чтобы носитель вышел всесторонне развитым. И этот подходит идеально. Ее логика была предельно понятна. Мне подходило и кожное, и скелетное усиление. Они выводили функции организма на новый уровень, на тот самый, который отличает Инка от самого развитого человека. Что выбрать? Можно было еще подумать. Все шесть доступных слотов геномодов были заняты. Следующие я получу только после первой эволюции. До нее оставалось совсем чуть-чуть. Я надеялся пройти это ключевое преобразование, как только выдастся немного свободного времени. Нужно было тщательно все взвесить и проконсультироваться со знающим инком заклинателем. Я даже не представлял толком, что именно даст мне эволюция. К сожалению, если инков вокруг теперь было полно. Со временем наоборот становилось все хуже и хуже. Сплошно й ц е й т нот. Вторая ночь проходила без сна. За допросом Арфея и обыском его базы время летело очень быстро. В какой-то момент в лаборатории наконец-то появилось подкрепление, давно вызванное Гелиус. Множество легионеров и кое-кто из свободных инков. Гелиус и Часовой отправились возрождать лунных волков и наемников, а я покинул это пропитанное зло место. Я выполнил обещание. Носитель о р ф е я занял место в к р и о г е н н о м саркофаге, ранее обжитом вороном, а его душа была заключена в мой анимариум. Ему предстояло ответить еще на множество вопросов. Наверху все горело, сплошное зарево на горизонте. Я даже испугался, что архонты все-таки успели активировать о г н е н н о е кольцо. Канонада не утихала, горели ангары фабрик, отовсюду долетали отзвуки стрельбы. Битва продолжалась, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Плохая ночь. Пока мы реквизировали лаборатории, Корвин пытался остановить атаку на врата Зигфрида. Удаленно удалось связаться только с Ракшей. В местах боев вокс сети сбоили из-за постоянных электромагнитных и азурических искажений. Но все-таки наступление мятежных к о г о р т удалось повернуть вспять, х о т ь это было и нелегко. Взятые штурмом участки стены дали с н е м а л о й кровью. Утро вышло очень хмурым. Мы все-таки отступили, не дав ш ё п о т у и Коп привести в исполнение свой план. Легионеры были д е м о р а л и з о в а н ы Они пошли на мятеж, сражались со своими собратьями, почти захватили стену, а теперь взятые кровью позиции по неизвестной причине пришлось б р о с и т ь и вернуться к изначальной расстановке. Это выглядело в глазах бойцов почти предательством, и многие не стеснялись выражать свое недовольство. Рассказывать рядовому составу об огненном кольце категорически не стоило. Мы только бы сделали тайную функцию стены достоянием всех, в том числе вражеских и шпионских ушей. Потери. Очень тяжело было это видеть. Накрытые зелеными плащами со звездой стеллары мертвые тела, стонущих раненых, которыми были забиты клюваны. горящую технику, воронки от взрывов, перевернутые грузовики, безумные глаза испуганных метущихся людей. К сожалению, в ловушку попали тысячи мирных жителей, работающих на ночной в а х т е фабрик. Они оказались отрезанные от города, их никто не эвакуировал. На дорогах и линиях монорель сошли ожесточенные бои. Среди них в ужасе бежавших от мест схватки или прятавшихся в производственных цехах. Тоже имелись и случайные жертвы и раненые. Остановить этот невероятный хаос не представлялось возможным, и не выдержав под утро, я пошел помогать и делал, что мог вместе с другими инкарнаторами, целителями, и легионными заклинателями, пытаясь спасти как можно больше людей. Я не хотел, чтобы за меня умирали, но вышло иначе. Первые потери к о г о р т измерялись сотнями убитых и раненых. И то, что противник потерял не меньше, не делало камень на моей душе легче. Мы теряли подготовленных годами солдат, лили кровь друг друга. Запущенный м а х о в и к войны начал с жадностью пожирать людей, и радоваться этому могли лишь настоящие враги за периметром стен. Стоило ли миссия, прометая всех этих жертв? Я не знал. Понимая сейчас только одно: останавливаться поздно. С утра стало известно, что в ходе столкновения пали пятеро инков. Трое — вагрессия д ю й м и Найт с нашей стороны, двоих Байкер и Золушку потеряли лояльные совету войска. Подтверждена была окончательная гибель только д ю й м а Мы не были уверены, что Анима двух других инков уничтожены, они захвачены или до сих пор не обрели носителя. Но факт оставался фактом. К утру они ничего не дали о себе знать. Наше наступление обернулось полным крахом. Стены и врата Зигфрида мы не взяли, захватив лишь г и д р о с о о р у ж е н и е на водохранилищах и перерезав важнейшие транспортные магистрали. В районе фабрик продолжались позиционные бои, и, кажется, противник готовился к контратаке. Боевой дух легионеров серьезно пострадал, и только публичное обнародование информации, добытой нами от Арфея, могло хоть что-то изменить в раскладе сил. н а ш е положение было очень хрупким, требовалось действовать, бить на упреждение, прежде чем город соберется силами и покончит с нами. Грей, мое мрачное настроение прорезал знакомый голос. ко мне шел Код, Меркатор, которому было поручено вывести трибутов в кланы. я уже не удивился его появлению в самый неожиданный момент. мы искали тебя, где ты пропадал, заключал выгодную сделку. Подмигнул Меркатор, откидывая капюшон. Торговые дела, сам понимаешь. Вижу т е н е в настроении, а у меня для тебя есть хорошая новость.